Глава 17 Это безумие, но мы снова целуемся. Макар отбирает у меня бокал, отодвигает его подальше и, зажав меня в кольцо своих рук, сминает мои губы своими. Через минуту я оказываюсь сидящей на мраморной столешнице, а Измайлов без торемона нарушает все возможные границы между нами. Обнимает, исследует, гладит. О том, что мы ехали на разговор, я успешно забываю и вспоминаю лишь, когда от жадных поцелуев нас отвлекает громкий звонок его телефона. «Твою мать!» — бросает Макар и все же отстраняется, чтобы ответить. «Слушаю. Я свожу ноги вместе и упираюсь руками в столешницу, на которой сижу. Странно так, но происходящее между нами кажется таким естественным и нормальным. Словно и не было между нами шести лет разлуки. «Скоро буду», — бросает в трубку и поворачивается ко мне. «Прости, мне нужно ехать». «Я понимаю», — киваю. «Дашь мне минутку? Где у тебя ванная?» «Нет». Макар мотает головой и не позволяет мне спрыгнуть на пол. «Я хочу, чтобы ты осталась. Не уезжай, пожалуйста. Я закончу с операцией, и мы поговорим, ладно?» «Я мешкаю. Он хочет, чтобы я осталась здесь, в его квартире?» «Пожалуйста. Я не могу отказаться от вызова, больше некому приехать». Я понимающе киваю, и Макар принимает это за согласие. Ищет ключи и набрасывает куртку на плечи. Только сейчас понимаю, что он так и не прикоснулся к алкоголю, словно знал, что его могут вызвать. А может, и правда совсем не пьет? «Вот ключи». Протягивает мне связку. «Спальня на втором этаже слева. найдешь. «Дождись меня, ладно?» Он снова меня целует. На этот раз торопливо касается моих губ и тут же отстраняется. Через минуту я слышу хлопок двери и щелчок закрываемого снаружи замка. Несколько минут буравлю одну точку взглядом, после чего, наконец, слезаю со столешницы и иду осматривать квартиру. О том, что вообще происходит, я обещаю подумать себе потом. Завтра. Может быть, через неделю. Сейчас мне хорошо, я впервые за шесть лет ощущаю себя живым человеком, который принял решение самостоятельно. Я хочу остаться здесь и поговорить с Макаром. Осмотр начинаю с ванной. Она расположена рядом с кухней. Здесь совсем пусто. Нет ничего в тумбочках, даже полотенце не висит. И на стеклянной душевой кабине отсутствуют разводы. Видимо, она еще ни разу не использовалась. Мило и пусто. Делаю вывод и поднимаюсь в спальню. В шкафах почти нет одежды, если не считать нескольких медицинских костюмов, пару рубашек и джинсов. На прикроватной тумбочке стоит зарядная станция для телефона, наушников и часов. Постельное белье серое, с белой простыней, По-мужски. В спальне тоже пусто. Нахожу на втором этаже еще одну комнату. Она заперта на ключ. В связке, которую мне дал Макар, ключа к замку нет. Третья дверь ведет в дополнительную ванную комнату. Обустроено все довольно мило и слишком стерильно. На умывальнике дозатор с мылом. Открываю тумбочки. Там несколько бутылочек с шампунем и жидким мылом, пена для бритья, бритвенные станки. На верхней полке взгляд цепляет фиолетовую мочалку и детский гель для душа. «Я знаю эту марку, потому что покупаю ее для Тимофея». Видимо, Макар предпочитает мыться детским гелем, потому что обычного у него нет. Вторая тумбочка полностью пустая. На сушилке висят два больших полотенца. Одно серое, второе темно-синее. Возвращаясь в спальню, нахожу там выход на террасу. Сразу же попадаю в оазис красоты и уюта. Видно, что здесь неплохо поработал дизайнер. Туи, высаженные в горшки, топиарии в виде небольшого мишки и слона. Выглядит красиво и словно сделано для ребенка. Тимофею бы здесь понравилось. В центре расположен стол и кожаный диван, припорошенные снегом. Терраса большая, переходит на вторую комнату, но выйти из нее на террасу нельзя. Вместо двери здесь большое панорамное окно. Разглядеть, что внутри комнаты я не могу, так как окно изнутри закрыто тюлем и шторами в пол. Осмотрев все, спускаюсь вниз. Здесь еще одна спальня. В ней завал из коробок. Заглядываю в парочку, но ничего интересного не нахожу. Вещи, книги, какие-то статуэтки. В одной коллекционные машинки. Я покупаю такие тимофеи, он любит. Их собирают и взрослые. Даже удивительно, что у Макара с сыном столько общего. Даже интересы совпадают. Я обхожу квартиру за час. Заглядываю в каждый уголок. На кухне выливаю вино из бокалов в раковину, мою их и ставлю сушиться. Бутылку закупориваю и возвращаю в холодильник. Минутой позже слышу щелчок дверного замка. Макар вернулся. Делаю несколько шагов к выходу из кухни и замираю, слыша знакомый женский голос. «Макар, ты дома?» В первое мгновение приходит мысль спрятаться, но я тут же ее отгоняю. Бред! К чему мне прятаться от его матери? Она ожидаемо появляется на кухне, но я все равно вздрагиваю. Видимо, это ощущение антипатии к ней никогда не пройдет. Она останавливается на пороге, смотрит на меня ошарашенно, моргает, словно я призрак. Здравствуйте. Вежливо здороваюсь. Она изменилась. В последний раз, когда я ее видела, она была похожа на законченную алкашку, которой и была. Сейчас же передо мной стоит совсем другая женщина. Хороший образ жизни и деньги сына сотворили чудеса. Она похожа на обычную женщину, и многие годы алкоголизма на ее лице незаметны. «А вы уборщица?» Макар говорила, что наймёт кого-то, чтобы разобрали коробки. Ответ замирает в горле, когда на кухне появляется веселый мальчик. Он возникает неожиданно, словно из ниоткуда, со словами «Ба, а папы нет».